Глава 23 Даже сухое дерево добавляет горе ценность В этом городе ни в чем нельзя быть уверенным Он постоянен лишь в своих разрухе и жестокости И все же кое-что еще остается неизменным Вездесущим Тем, от чего нельзя спрятаться Что пропитало воздух этого города Корнями проросло в иссушенную землю Проникло в каждую трещину Полуобвалившихся зданий Страх Страх за свою жизнь И за жизни других Страх перед неизвестностью Страх перед болью Страх, что следующий день для тебя не настанет И страх, что пребывание в этом аду продолжится И хоть это душащее чувство не отпускало, вцепившись в тебя, в какое-то время его хватка все же становилась слабее. В дни своеобразного отдыха между страшными историями страх благородно делал несколько шагов назад, давая место и другим чувствам. И тут уже от каждого человека по отдельности зависело, что выйдет вперед. Любовь или ненависть, радость или печаль, облегчение или уныние. Надежда или отчаяние. Вот только теперь мы лишились даже этой передышки. Теперь каждая ночь могла стать последней. Кроме того, мы знали о том, что не было известно больше никому во всем этом проклятом городе. Я не надеялась, что Хасыгава поделится этой тайной с кем-то еще, даже если встретит других людей. Более того, хоть я и отгоняла эти мысли, все равно не могла не рассматривать тот вариант, что арая уже нашел Хасыгаву, что мог его убить Я не знала, способна ли Омамори на самом деле защитить человека не только от местных юкаев, но и от Анрё в лице Араи Страх как за его душу, так и за жизнь Хасыгавы не просто угнетал меня Казалось, тревога, превратившись в жидкий металл, наполнила мои вены, сделав тело тяжелым и чужим Но я не могла позволить себе впадать в уныние или поддаваться страху. Мы не только должны были подготовиться к последней ночи в этом городе, чтобы она не стала последней в нашей жизни, но и обязаны были рассказать другим участникам игры о том, как все могут спастись. Должны были придумать, как не дать начаться другому, не нашему, сотому кайдану. И все же я понимала, что предупредить всех невозможно. Более того, невозможно убедить всех в правдивости наших слов – От этого понимания бороться с тоской становилось еще тяжелее. Несмотря на подобные сомнения, мы решили найти хоть кого-то и рассказать о том, что Хасагава узнал от горной ведьмы. При этом произошедшее мы не только не обсуждали, мы вообще не затрагивали эту тему, но я буквально кожей чувствовала колющее напряжение и холодную печаль друзей. Молчаливая невозмутимость Эмери превратилась в мрачность. Кадзоу вновь надел ничего не выражающую маску. Йоко выглядела подавленной, ее взгляд потускнел, а Ивасаки не находил себе места. И я понимала, это его состояние было связано с произошедшим сарай. Парень не только тяжело переживал уход друга, но и, очевидно, мучился от чувства вины. И все же полностью избегать этой темы оказалось невозможно — Когда меня молнией пронзило воспоминание еще об одном вопросе, ответ на который Хасыгава выяснил у горной ведьмы. Ответом на который поделился со мной одной. Я... после всего, что произошло... Я совсем забыл рассказать вам еще кое-что о чем. Поведала Емамба. Я узнала об этом в самом начале Кайдана про Хиганы. Потом было не до этого. Не пугай Что нас. такое? Я узнала, почему именно мы оказались в этом городе. Не знаю, как мы здесь очутились и что это за место вообще. Но сюда попадают те, кто не ценил жизнь. Неважно, свою или чужие. На этих словах в глазах всех, даже Эмири, вспыхнуло удивление, скорее даже шок. И лишь Кадзо он осторожился, и его лицо помрачнело. Йоку, поджав губы, отвела глаза, но я заметила, как их затянули тени. Ивасаки же непонимающе нахмурился. Какая ирония. Видимо, кто бы за всем этим не стоял, ему забавно наблюдать, как люди, якобы не ценящие жизнь, сражаются за нее изо всех сил. Не думаю, что причина лишь в этом. Что за бред? Прости, Хина, Татьяна, я это не тебе. Я очень даже ценю как свою жизнь, так и жизни других людей. Подобная причина точно ко мне не подходит. Может, мы чего-то о тебе не знаем, детектив? Не думаю, что горная ведьма стала бы рассказывать всю правду. Если она и должна была ответить правдиво, солгать и не договорить — это не одно и то же. Я кивнула, понимая, что Кадзо с большой долей вероятности может быть прав. Но ко мне подобная причина имела отношение. Как бы тяжело ни было это признавать. Но после всего пережитого, да даже не после всего уже, после второго моего кайдана, я поняла, насколько сильно ошибалась. Насколько отчаянно цеплялась за жизнь. И как бы странно это ни звучало, постоянно балансируя на грани смерти, я словно ожила. И теперь погибать не собиралась точно. Времени на долгие разговоры и размышления у нас не было. Так что мы, немного отдохнув, решили отправиться на поиски других пленников города. Чтобы предупредить о возможном пути к спасению как можно больше из них. Но перед этим... Необходимо было придумать план Вернее, сюжет нашего Кайдана Чтобы было о чем договариваться И что вообще можно придумать? Какой рассказ, чтобы он получился страшным, но со счастливым концом? Не забывай, что в его сюжете героями должно стать множество человек Думаю, та идея, что ты озвучил Недавно может подойти Если немного ее доработать Какая еще идея? «Ты про страшилки у костра?» Я кивнула и, преодолевая неуверенность, постаралась как можно чётче и убедительнее описать идею, крутившуюся у меня в голове. Сюжет истории, что должна оказаться страшной, что предполагает участие множества людей и возвращение домой. В глазах йока вспыхнула надежда. Эмири сдержанно улыбнулась, явно оценив мою идею, и я невольно почувствовала облегчение. Мы продолжили обсуждать сюжет сотого кайдана цель которого, в отличие от всех предыдущих страшных историй, будет состоять не в нашем убийстве, а в нашем спасении. Ещё некоторое время мы дорабатывали детали, после чего отправились на поиски других участников. Мы решили не разделяться, не зная, чего можно ожидать от коварных улиц этого города. Потерять друг друга прямо перед финишной прямой? Этого нельзя допустить. Да и если отбросить тот факт, что мы можем не найти друг друга, Я просто не хотела теряться в догадках о том, где мои друзья и что с ними происходит. Не хотела даже на короткое время оставаться одной. Прокручивая эти мысли в голове и вместе с ними накручивая себя, я молча шла по пустынным улицам. Покрытые трещинами мхом и плесенью стены, взбугрившийся асфальт, ржавые автомобили и мутные окна. Этот пейзаж стал настолько привычен, что я с трудом представляла, как раньше ходила по светлым и чистым улицам Токио. С трудом представляла вокруг себя невредимые высотки из стекла и металла, яркие неоновые вывески, работающие магазинчики с включенным внутри светом, гул электричества, звук моторов, шум чужих голосов. Все это было словно из другой жизни. Хотя на самом деле все это действительно осталось в моей прошлой жизни. И, как я надеялась, мне еще предстояло к ней вернуться». Из размышлений меня выдернули чужие голоса. Я заметила неподалеку двух девушек и одного парня. Они или только завершили азартную игру, или же искали новое укрытие, неся, судя по тяжелому рюкзаку за спиной у парня, свои припасы. Поэтому я не удивилась, когда эти трое заметно напряглись, увидев нас. Йоко взяла инициативу в свои руки и быстро, но довольно четко рассказала трем незнакомцам о том, что мы узнали о приближении сотого страшного рассказа, о необходимости провести его самостоятельно, чтобы выжить. Сначала одна из девушек просто перебила Йоко и хотела уйти. Но вторая, явно занервничав, уговорила друзей дослушать. На их лицах, то сменяя друг друга, то сливаясь воедино, отражались недоверие, страх и надежда. Парень хмуро окинул внимательным взглядом меня, Ивасаки, Кадзо и Эмири. Как будто мы могли тут же признаться, что Йоко всего лишь неудачно пошутила. уверенно выражение наших лиц недвусмысленно говорило, что мы настроены более чем серьезно. Это правда? Но это невозможно. А по-моему, все логично. Если синяя луна так и не появится... Тогда мы просто продолжим выживать, как раньше. А если это все правда, про луну, о Маморе и ее каев, мы тоже станем участниками выдуманного кайдана. Сделаем все, как надо. Не будем входить в традиционный дом Это хорошо Тогда, если увидите еще кого-то Сообщите и им тоже Да, точно Как можно больше людей должны узнать Спасибо вам Спасибо Попрощавшись с участниками Мы некоторое время шли в молчании Опутавшим нас, как липкая паутина А затем заметили компанию из пяти человек Расположившихся за заставленными едой столиками Перед одним из заброшенных кафе Эти парни, в основном в возрасте Ивасаки или немногим младше, болтали, весело смеялись и что-то выкрикивали друг другу. На этот раз с незнакомцами заговорил Ивасаки, но они даже не захотели его дослушать. Рассказывайте этот бред кому-нибудь еще! Ага, кажется, кто-то тут тронулся головой или проиграл мозги в азартной игре. Подождите. Пойдем. Сами виноваты. Окинув компанию рассерженным взглядом, я потянула Ивасаки за руку. Йоку неуверенно посмотрела на Кадзуо, но все же ничего не сказала, и мы пошли дальше. Солнце подбиралось к горизонту, и до темноты оставалось не так много времени, а мы встретились лишь с двумя командами. Осознание тщетности наших усилий, направленных на спасение как можно большего количества человек, грызло изнутри. Я стиснула зубы не в силах бороться с вгоняющими в уныние мыслями. Но стоило нам отойти от того кафе метров на 200, как внезапно нас догнал один из парней. Тот, что пытался предложить своим друзьям, все же выслушать нас. Погодите. Погодите, пожалуйста. О чем мы говорили? Как вы смогли найти способ вырваться отсюда? Я повторила все то, что до этого рассказывала Йоку. И парень внимательно меня выслушал. В его взгляде желание поверить нам явно боролось с сомнениями и страхами. Я прошел всего два кайдана, но не хочу больше становиться героем ни одного из них. Надеюсь, то, что вы рассказали, правда. Я... я постараюсь убедить остальных, если что. На этом мы разошлись. Оглянувшись через пару шагов, я увидела, как этот участник, сутулясь, медленно возвращался к своим друзьям, словно наши слова тяжелым грузом давили ему на плечи. А на меня давило осознание того, что мы почти никого не успели предупредить. По небу начали разливаться насыщенные синие и темно-фиолетовые оттенки. И оранжево-красные огни у горизонта стали похожи на случайные брызги акварели. Мы поняли, что гулять по городу становилось опасно, а потому решили найти убежище. По дороге мы наткнулись на бредущую в одиночестве женщину, но она, заметив нас, быстро скрылась в тенях соседнего переулка, не дав нам и шанса что-либо ей рассказать. Кадзо попросил нас подождать, и зашел в магазин бытовых товаров. Вышел он оттуда со свечами, различных форм, цветов и размеров. «Для осуществления нашего плана». Я кивнула. Свечи должны будут заменить нам фонари. А такое их количество необходимо, чтобы поделиться с другими участниками, которых мы можем встретить уже после начала нашего собственного кайдана. В тот вечер я, ощущаю как леденеет кровь в венах, Сквозь покрытое трещинами окно смотрела на медленное и неумолимо темнеющее небо в ожидании появления Луны. Какой она будет? Привычно серой или же пугающе синий? Солнце скрылось за горизонтом, и на какое-то время на город опустилась кромешная темнота. Звёзд не было. Казалось, Луна решила поиграть на наших нервах, запоздав со своим появлением. Но когда она все же сменила солнце, я судорожно выдохнула. Диск Луны оказался самым обычным, призрачно-серым. Вот только я не могла понять, что почувствовала в тот момент. Облегчение странным образом смешалось с разочарованием. Смерть оказалась от нас на шаг дальше. Но и возможное спасение тоже. Эта ночь была ужасной. Я так и не сомкнула глаз, несмотря на сковавшую тело усталость. Не спали и мои мысли. Они лихорадочно крутились в голове, как пчелиный рой, что жужжал, действуя на нервы, и искусал уже все мое сознание. А потому утром я чувствовала себя совершенно разбитой, с тревогой представляя, как весь следующий день снова буду ждать прихода темноты, чтобы узнать, не взойдет ли синяя луна на этот раз. Но я отдернула себя, приказав собраться. Не время жалеть себя. Не время поддаваться натиску тяжелых мыслей. Я должна взять себя в руки, должна бороться. После всего пережитого я не могла проиграть, не могла погибнуть, не могла позволить отчаянию подчинить меня. С самого утра мы вновь отправились на поиски других невольных жителей этого города. Но припасов у нас уже не осталось, поэтому Кадзо и Ивасаки сыграли на еду и воду во встретившемся на нашем пути домике для азартных игр. Перекусив, мы продолжили бродить по городу. Я уже успела очень устать. Меня выматывали не столько наши усилия, сколько осознание их бесполезности. И все же я понимала, что необходимо сделать хотя бы это, раз мы не способны сейчас на большее. Раз мы не можем предупредить всех, то обязаны хотя бы попытаться спасти как можно больше людей. На этот раз поверили нам двое человек, а трое нет. Еще один сбежал, не дав нам сказать и слова. До вечера оставалось еще пара часов, но нам всем уже нужен был отдых. После Кайдана и Охигани я так и не восстановила силы. Два следующих дня провела на ногах, а в прошлую ночь не сомкнула глаз. Поэтому чувствовала себя не просто обессиленной, изможденной. И сейчас передышка была не просто моим желанием, она была необходимостью. Если финальная история ждет нас уже этой ночью, я должна быть готова к борьбе» не просто к борьбе за очередную отсрочку от смерти, к борьбе за возможность вернуть себе свою настоящую жизнь. Я хотела вновь жить, а не выживать. Несмотря на все страхи и гнетущее чувство вины, груз усталости и нервного напряжения оказался все же достаточно тяжелым, чтобы утянуть меня в глубокий сон. Я даже не заметила, как это произошло, а когда открыла глаза, поняла, что ночь подкралась уже совсем близко. По моей коже... Электрическим разрядом пробежал страх, мгновенно прогнав остатки сонливости. Спустя несколько минут мы собрались все вместе в одной комнате. Если... Когда мы выберемся отсюда и окажемся в нашем мире, мы не будем знать, где кто находится. Но я бы хотела вновь встретиться со всеми вами. Я тут же согласно кивнула. Кадзо, Йоко, Эмири, Ивасаки, Араи... Они стали моими друзьями, и я хотела встретить их и в реальном мире, не ограничив воспоминания о ставших дорогими мне людях лишь выживанием в этом проклятом городе. Вот только араи его жизнь уже оборвалась. На секунду поджав губы, я решила пока об этом не думать. Это было выше моих сил. Давайте скажем друг другу свои адреса, или как с нами можно связаться. Ивасаки посмотрел на всех нас, но всё же задержала взгляд на Йоку. Она и сама посмотрела на него, а потом, не сумев скрыть тёплую улыбку, отвернулась. Хорошая идея. Постарайтесь запомнить. Ну, мы же не ты. Для нас это будет проблематично. Эмири ничего не ответила, но её губы дрогнули. Она назвала сначала адрес своего дома, а потом и школы. Затем уже Ивасаки объяснил, где живёт и работает. Но, надеюсь, в полицейский участок вам всё же приходить не придётся. Разве что Кадзо по работе. Он никак не отреагировал на эти слова, продолжая сидеть с мрачным выражением лица. И я могла его понять. Йоко, бросив на Кадзо печальный взгляд, поспешно сообщила, как найти её квартиру, и даже рассказала о кондитерской, в которой работает. «Жду у нас. Я же обещала угостить вас лучшими сладостями и выпечкой Положив ладони на щёки, подруга смущенно рассмеялась. Но за её мимикой и жестами я разглядела плохо скрываемую нервозность. После этого свой адрес назвала я. «А ты, Кадзо?» Помедлив, он сказал, где живёт. Но затем медленно добавил. «Сейчас я в больнице. Не знаю, очнусь ли, и если всё же выйду из комы, то когда...» А в какой я больнице, мне неизвестно. Я испуганно посмотрела на него. Видимо, предугадав такую реакцию, Кадзо избегал моего взгляда. Почему-то я даже не задумалась о том, что он может остаться и Кирио и после того, как мы вернемся домой. Но действительно остается вероятность, что он продолжит существовать как живой дух уже в реальном мире, как это было изначально. И каковы шансы, что Кадзо выйдет из комы Даже если он перестанет быть Юкаем, и его душа вернется обратно в тело, то это не гарантирует, что парень вернется к жизни. Страх стремительно подкрался к моему сердцу и сжал его ледяными пальцами. В горле пересохло от злости на подобную несправедливость, я на пару мгновений сцепила кулаки. Но, как и обычно, постаралась быстро взять себя в руки. Все может и обойтись, Кадзо может очнуться. Он должен очнуться». После всего, что пережил тут, он не может погибнуть в реальном мире. Все остальные тоже помрачнели, и я поняла, что друзья разделяли мои опасения. Я посмотрела на Йоку и теперь с болью подумала о болезни, которая угрожала ее жизни. Подруга тоже оставалась в опасности. В смертельной опасности. Даже в реальном мире. Возвращение домой не гарантировало всем нам счастливый конец. Но я все равно в него верила вернее, изо всех сил, заставляла себя верить. Я очень хочу, чтобы в ночь синей луны мы все выжили, а после на самом деле выбрались из этого проклятого города. Но я все же понимаю, что, возможно, нас обманули, и выбраться таким способом не выйдет. Или же что-то пойдет не по плану, или же кто-то из нас... «На случай, если мы больше не увидимся, я хотел сказать, что очень рад, что встретился с вами. Рад, что вы стали моими союзниками и друзьями. И благодарен вам». Я почувствовала горечь, но одновременно от слов ивасаки сердце охватило мягкое тепло. Я не умела выражать свои чувства и очень смущалась рассказывать о том, что испытываю на самом деле. Но... Услышать такие слова от друга оказалось более чем приятно. Это было невероятно ценно. Эти слова описывали то, что было на душе у меня самой. И я, несмотря ни на что, счастлива, что мы с вами стали командой. Более того, друзьями. Что доверились друг другу. И я желаю вам, чтобы вы все выбрались отсюда и прожили долгую и счастливую жизнь. Но... «Если вдруг вы вернётесь, а я нет, пожалуйста, позаботьтесь о моих братья и сестре. Знаю, я о многом прошу, но... Пожалуйста!» Лицо Ивасаки потемнело. Быстро встав со своего места, он сел ближе к Йоку и взял её за руку, смотря ей прямо в глаза. Он явно не хотел даже думать о том, что подруга может погибнуть. Я втянула носом воздух, борясь со стремительно затапливающим меня страхом за жизни друзей. Но внешне осталось почти спокойно. Можешь за это не волноваться. Я сделаю все, чтобы ты вернулась, но я обещаю, я позабочусь о твоей семье. И я. Можешь на меня положиться. А что насчет меня? Если что, позаботьтесь о моем друге. Его зовут Моти. Он очень добрый, верный и послушный. Это собака? Да, Акито. Буду рада о нем позаботиться. Я очень люблю собак. Ты так радуешься, будто Моти уже твой. Я на тот свет не собираюсь. Я, не сдержавшись, весело фыркнула. Юка рассмеялась и даже губы Кадзо дрогнули. Затем он посмотрел прямо на меня, а я на него, понимая, что нам можно больше ничего друг другу и не говорить. Каким-то образом я понимала все то, что парень хочет сказать, просто глядя в его темные глаза. И он наверняка мог прочитать все то, что хотела бы объяснить ему я по моим. Солнце тем временем уже подобралось к горизонту, утягивая за собой все краски, медленно превращая город в его черно-серую копию. Меня волновало, разбавит ли эту мрачную картину синий фонарь, что мог вспыхнуть над нашими головами. И не только меня. Мы все, не сговариваясь, вышли на улицу, чтобы узнать, станет ли сегодняшняя ночь решающей. И, как я искренне надеялась, не последней. Я хотела верить, что синяя луна наконец появится, и мы сможем приступить к выполнению нашего плана. Сможем притворить его в жизнь. Сможем выбраться. Но еще я надеялась, что все же увижу на небе луну, которая осталась прежней, лишь стала чуть полнее что мы получим еще одну отсрочку перед тем, как вынуждены будем встретиться лицом к лицу со смертью. Бороться за жизнь нам приходилось и раньше, далеко не один раз. Но тогда нас всегда сопровождала надежда. Мы точно знали, необходимо удачно завершить кайдан, и тогда все смогут прожить немного дольше. Я едва не рассмеялась. Теперь необходимость становиться героем страшной истории о сверхъестественном казалась уже не такой страшной, как раньше». Ведь сейчас впереди нас ждало нечто куда более опасное, непредсказуемое. Действительно, все познается в сравнении. Да, теперь никаких гарантий не осталось. Вернее, лишь одна — в случае провала мы все погибнем. А вот вероятность того, что наш план поможет вернуться в реальный мир, если нам удастся его реализовать, как мне казалось, она была слишком мала». Я посмотрела на небо, пытаясь остановить ставший невыносимым нескончаемый поток мыслей. Сердце, казалось, пропустило удар, а дыхание на несколько мгновений остановилось. Но эти мучительно долгие секунды прошли, и сердце забилось с удвоенной силой. Я резко втянула носом воздух, едва им не подавившись. С темного неба, словно выведенного на холсте масляными красками, на нас холодно и безразлично. Смотрела полная луна насыщенного синего цвета, окруженная ореолом зловещего голубоватого свечения. Лицо стоявшего рядом со мной Кадзо даже не дрогнуло, но в глубине его глаз я увидела мрачные тени. Еще мгновение он смотрел на пылающую синевой луну, а затем перевел на меня внимательный взгляд. Парень ничего не сказал, но я поняла и без слов. Он будет рядом, и вместе мы справимся. Я посмотрела на Эмири, спокойствие на ее лице уже почти не удивляло. Она отвела глаза от неба и посмотрела на меня, приподняв бровь. Хладнокровие подруги, казалось, остужало накал эмоций даже внутри меня самой. Йоко крепко сжала руку Ивасаки, не отрываясь, смотря на небо. Вспыхнувший в ее глазах ужас почти сразу же потускнел при стальном блеске ее решимости. Страх никуда не ушел, но я видела, что она готова бороться. Ивасаки, переведя на Йоку напряженный взгляд, сжал ее руку в ответ. И в его глазах я увидела отражение чувств подруги. «Ну, давайте умирать с смертью. Нам пора». «Да, нельзя терять и время. Необходимо как можно быстрее найти традиционный дом. Он будет всего один». «Мы должны сделать это раньше тех, кого ни мы, ни остальные не успели предупредить». «Что ж, удачи нам». Удачи. Наша команда поспешила вглубь города. Мы почти бежали, внимательно смотря по сторонам и стараясь держаться самых широких дорог, так как были уверены, что сюжет финальной страшной истории о сверхъестественном не развернется в каком-то переулке. Вариант разделиться и вести поиски по отдельности мы даже не рассматривали. Это было слишком рискованно, да и бессмысленно. Все равно мы не сможем связаться друг с другом. Внезапно я заметила, что с одной из сторон темнота ночи стала куда менее густой, а мертвенно-холодный голубоватый свет луны смешивался с теплым и желтоватым. Смотрите! Думаю, нам туда. Странно. Что такое? Дым. Я пригляделась повнимательнее и тоже заметила, что к небу поднимаются пронизанные ярким светом клубы дыма. У меня плохое предчувствие. Как будто оно здесь может быть хорошим. Идем быстрее. Мы рванули в ту сторону, откуда поднимались свечение и дым. Уже через пять минут в нос ударил неприятный запах. Ночная прохлада отступила, и воздух стал заметно теплее. Отступила и темнота, сменившись полумраком. Еще пара минут, и мы увидели источник как яркого света, так и удушающего дыма. Крупный дом в традиционном стиле был охвачен пламенем. Стреском горели деревянные перекладины, мгновенно вспыхивали и осыпались бумажные перегородки. Огонь весело плясал на изогнутой двухъярусной четырехскатной крыше, подбрасывая в воздух клубы дыма. Почти полностью сгорела вывеска, приглашающая принять участие в страшной истории. Пламя перекинулось и на территорию вокруг традиционного дома. Загорелась трава и вспыхнула листва на нескольких тонких деревьях. Я подбежала ближе, пытаясь разглядеть хоть что-то. Что произошло? когда он уже начался? Завершился? Мы опоздали? Что-то не сходилось. Дышать вблизи возгорания было тяжело, а дрожащий раскаленный воздух обжигал горло и легкие и буквально бил в лицо. Кадзо, схватив мою руку, потянул меня подальше от полыхающего здания. Я увидела еще нескольких людей, стоявших неподалеку от традиционного дома, ошеломленно наблюдая за пожирающим его огнем. Еще кто-то остановился вдали. Эти участники явно не рисковали подходить ближе. Может, это не тот дом? Кажется, я знаю, что произошло. Я перевела на него удивленный взгляд и заметила, что Кадзо смотрит на огонь, не отрываясь. Пламя отражалось в его глазах, смешивалось с горящими в них болью и печалью. Поделишься предположением?